Глава восемнадцатая Все тело Лудзюньи было напряжено, словно она оказалась в ловушке ледяной тундры. Каждая клеточка ее тела подрагивала от этого чувства. Она не могла прекратить неприятное ощущение, даже когда ее рука стиснула один из необработанных кусков магнитного камня с такой силой, что тот мог порезать ее. Она очистила неровный обломок руды и до боли сжала руку, будто это могло заглушить то, что бушевало внутри неё. Лин Джен лишь глянул на неё, но не произнёс ни слова и не попытался утешить. Да и зачем ему это делать? Прикрыв на мгновение глаза, она вернулась к закипающим котлам, к очередной попытке охладить эликсиры, к очередному свидетельству своей некомпетентности, ведь те очищались и остывали без какого-либо результата. Нужно было сосредоточиться на своей задаче, та была весьма трудной. Ей следовало выбросить из головы все посторонние мысли. Она руководила этими исследованиями, она несла ответственность за всё, как за результаты, так и за последствия. Она будет виновата, если они провалятся, она будет виновата, если кого-то из её людей подвергнут наказанию. Её дорогая Дзя поначалу пыталась утешать, когда Лу Цзюньи возвращалась домой мрачная и немногословная, и у неё получалось настолько, насколько это вообще было возможно, учитывая, что она не могла знать правду. Она держала её за руки, играла для неё на цине, подносила блюда с изысканными явствами, которым Лу Цзюньи едва ли прикасалась, предпочитая допоздна сидеть в саду. Примечание. Цинь. Китайский щипковый инструмент типа лютни. Конец примечания. Её дорогая Дзя даже робко предложила ей возглавить один из её интеллектуальных салонов — Но Лудзюнье отказалась, сославшись на то, что сейчас слишком занята. И она не соврала. Она и вправду была слишком занята. Живот сводила при воспоминаниях, как дерзко они делились идеями в своих маленьких группках. Опасными идеями, которые могли причинить им вред и даже убить. Последние несколько дней её дорогая Дзя не посещала её. Когда они пересекались, словно два незнакомца, вынужденных делить одно жилище, Дзя, казалось, была погружена в собственные думы, собственные печали, и Лудзюнье не могла винить её за это. С детства я изучала классическую литературу и историю. Тихо прочёл Линь-Джинь, странным голосом точно нараспев, будто пытаясь по частям понять смысл предложения. Он глядел на испещрённый чернилами лист бумаги, который оставила Фань Жуй. Супругам по-прежнему запрещено было видеться друг с другом. Её записи проверялись несколькими людьми. Лудзюньи не была в их числе. Они исследовали их на наличие крамолы и разрешали передавать другим только после того, как были полностью удовлетворены. В письме говорилось в основном о магнетите, а также присутствовала свойственная Фань Жуй чепуха. «Эти строки что-то значат?» — спросила лу дзюньи Ох! В немом отчаянии вскинул голову Линьджень. Глаза его расширились, словно его уличили во лжи. Ничего они не значат. Совсем ничего. Она и представить не могла, что он чувствует, читая это. Их с женой разлучили с самого момента заточения в темницу, и теперь письменное доказательство ее плохого самочувствия наверняка вызвало у него потрясение. Она всё ещё в здравом рассудке, попыталась успокоить его дзюньи, но ошиблась. Она... Если вам с ней удастся добиться помилования, то, думаю, у неё есть все шансы восстановиться. Линджин глянул на вездесущих охранников, опустил глаза и разгладил несуществующие складки на бумаге. «Почерк, мне её сложно расшифровать, вот и все дела», — проговорил он быстро, точно защищаясь, Пишет, как всегда, чересчур быстро, ничего не разобрать. Лудзюньи не понимала, что он хотел сказать этим. У Фанжуи действительно был сумбурный размашистый почерк, но вполне читаемый. Точно таким же она писала алхимические рецепты для Лудзюньи. Порой невозможно было разобрать смысл ее слов, но не почерк. В записке, которую она оставила мужу, фраза «С детства я изучала классическую литературу и историю» была вкраплена в указания, касающиеся свойств магнетита, а дальше упоминалось что-то о людях, утонувших в Красной реке. И Лу Цзюньи была почти наверняка уверена, что это никак не относилось к божьим клыкам или к чему-то, существовавшему в реальном мире. «Божьи клыки». Линженя уже ввели в курс дела. Это было необходимостью, поскольку он должен был выполнять указания жены. Когда Лут Лудзюньи рассказала ему обо всем, он замкнулся в себе, как черепаха в панцире, словно тяжесть этого знания могла причинить ему реальную боль. И воспринял это он куда разумнее, чем она. Ей нужно было сосредоточиться на задании. Она отвернулась от своих неудовлетворительных смесей — Лучше поясните мне, как она предлагает поступить с магнетитом. Мне известно о его потусторонних свойствах. Он способен ощущать большие скопления силы, вплетённые в ткань мироздания. Поэтому всегда поворачивает стрелки на юг и помогает путникам следовать по прямой линии. Также я знаю, что он способен притягивать другие материалы на расстоянии, совсем не соприкасаясь с ними. «Безусловно, это мощный минерал, но мне не доводилось слышать, чтобы его как-то связывали с божьими зубами или камнями ученых». «Да небось, никто и не пытался, разве что моя владычица демонов». Линь-Жень помассировал костяшки пальцев, избегая зрительного контакта с Лу-Дзюньи. «Мужество ей всегда было не занимать, если бы только принцип Жень дал мне силу следовать ее примеру». «Так чего она от меня хочет?» «Соберитесь, господин Лин. Она говорила об использовании магнетита для того, чтобы повернуть поток вспять. Что это может значить? При многократном взаимодействии мы вместе это обнаружили. Его лицо просияло от радости, вызванной каким-то далеким воспоминанием, от которого теперь осталось лишь тень». При многократном взаимодействии с некими материалами видоизменённый магнетит способен обратить, как бы это выразиться, направление потока энергии с разными материалами, но, моя дорогая, она подразумевала Божий зуб или камень учёного. Согласно Женься, философии моей жены, они не что иное, как кусочки мозаики, для полного понимания которой требуется время и исследования Она считает их порталами, открывающими путь в невиданное измерение, которое мы не способны ощутить, но его чуждая энергия способна проникать в наш мир. Весьма напоминает жизненную силу, которая пронизывает всех нас. «Повернуть поток вспять», — повторила Лу Цзюньи, — «это значило бы...» Отвести поток от нас, верно? Сделать некий объект не источником энергии, а ее поглотителем, воронкой для слива. Получается, она предлагает видоизменить один из божьих клыков, превратив его в сифон. Энергия втягивается через один артефакт, высвобождается через другой. И вы поддерживаете это? Если получится повернуть его, то придется мне поработать с магнетитом, очистить его. «Необработанная руда не даст нужного эффекта», — голос его звучал потеряно. «Как мы узнаем?» — спросила Лу Дзюньи. «Это был самый важный вопрос, единственный имевший значение. Как нам понять, что всё получилось, что божий клык был удачно изменен? Если это не сработает, то тогда...» Линджиню молк, а после его плечи затряслись. Лудзюньи понадобилось немного времени, чтобы осознать, что он сотрясается от беззвучного и смеха смеха. Лудзюньи протянула руку и забрала у него записи фанежуи. Внизу оказалась приписка. «Будто это твой собственный крик. Отражается и снова, и снова, и снова». «Отражается? Что тогда случится?» — не унималась она. «Что случится, если мы попробуем эту идею с сифоном, но один из божьих клыков не будет правильно изменён? А что случается, когда ты сталкиваешь между собой две армии, которые обе только и ждут возможности начать атаку?» В прерывистой речи сквозь сдавленный истеричный смех Линджиня трудно было разобрать слова. «Она прочла так много свитков, так много книг, наблюдала вблизи за таинственными свойствами камня ученого столь долго, что уже кровь из глаз шла, а мысли ее полнились опасными знаниями, знаниями о силе этих артефактов. Обращали ли ее когда-нибудь против самой себя? И применялись ли навыки совершенствующегося на необработанном камне? Ради защиты от этого и возвели яму, ведь невозможно предугадать поведение артефакта. И в каком-то смысле реакция была предсказуемо-непредсказуемой. Один из свитков Цайцина упоминает о монахе, который решил поэкспериментировать и соединить два отличных друг от друга божьих зуба. И, как и в остальных свитках, записи в нем резко обрывались. Лу Цзюньи запросила еще сведения о том монастыре, но обнаружила, что они полностью исчезли из архивов. «Собственный крик отражается», — написала Фаньжуй. «Тогда он будет отражать, а не поглощать», — озвучила она свою догадку. «А раз так, то...» Божьи зубы были очень редкими артефактами, потому мало кто имел возможность попробовать провернуть подобное. А уж тех, кто обладал более чем одним, и вовсе можно было сосчитать по пальцам. Ей на ум приходил разве что император. Ей следовало бы, она обязана была расспросить Цайдзина об этом. В имперских архивах, безусловно, должны были храниться записи, предостережения о том, что нельзя одновременно использовать два божьих зуба. И, разумеется, они располагали сведениями о том, что могло бы произойти в таком случае. Ей казалось, что она поняла — «Отражение, отражение другого отражения», — пробормотал она. Если один из божьих клыков не будет поглощать энергию, то они будут подпитывать друг друга. Это соответствовало ее знаниям об этих потаенных силах, обо всех этих необъяснимых взаимодействиях. Они будут отражать силу друг друга снова и снова и снова, бесконечно, пока... Пока это скопление энергии не достигнет чудовищных масштабов, после чего выйдет из-под контроля, и избежать этого будет невозможно, энергия артефактов всегда должна куда-то уходить. Это незыблемая истина. Этот поток либо направлялся в определенное русло, либо становился необузданным. Миру известны случаи, когда всего один, даже самый слабый из этих артефактов приводил к страшным бедам. Опытный владелец спокойно может использовать их в качестве подручного средства или оружия, но неопытный лишь высвободит хаос в этот мир, а это все равно, что схватить за горло с десяток разъяренных рассамах, а после ослабить хватку, позволив им разбежаться во все стороны. С такой необъятной силой, заключенной в божьем клыке, даже самый стабильный артефакт в руках владельца будет таить в себе большую опасность, потому что доверить его можно лишь опытным рукам. И цепная реакция между двумя... По словам Линжения и Фаньжуй, процесс станет неконтролируемым, причем быстро, неотвратимо, и принесет на порядок больше разрушений, чем способен один божий клык. Если они провалят это испытание, потери не ограничатся только добровольцам. Советник должен узнать об этом. Если они допустят ошибку, то могут случайно сравнять с землей все это здание, дворец, весь центральный район и даже половину имперского города. Нельзя проводить это испытание здесь. Лучше сделать это где-нибудь подальше, на безлюдных сельских просторах, где никто не увидит и не пострадает. Никто... кроме них самих. «Мы должны найти способ убедиться, был ли артефакт изменен удачно», — тихо промямлила она. «До того, как... до того, как... Божьи зубы государя». Прямо об этом никто не говорил, но ходили слухи, что они весьма слабые. Божьи клыки в разы мощнее. Быть может, эти слабые артефакты будут более пригодны, и пока они еще не испытали усовершенствованные искусственные божьи клыки, осмелишься просить советника что-либо требовать у государя? Вино совсем в голову ударило. Да и божьи зубы императора наверняка не стали бы мириться с новым носителем. Нужно придумать другой путь, а после нужно объяснить все советнику. Он должен понять, какими последствиями грозит эта затея. Советник. Каждый раз, когда она приходила к нему, она не была уверена, встретит ли он ее с понимающей ухмылкой или же... или же... Он поймет, должен понять. Она найдет и предложит ему все возможные альтернативы и меры предосторожности. Наказывал он ее лишь потому, что хотел добиться успеха, а она подвела его, не оправдала ожиданий. Он возвысил ее, а она лишь разочаровала его. Ведь когда она разговаривала с ним, просила о чем-то или же объясняла что-то, он всегда был сама вежливость. Она опустила взгляд на свои неудачные алхимические смеси. Фанжуи была слишком занята поисками новых возможностей и совсем не занималась ими. Видимо, Лудзюньи придется заставить ее вернуться к этому, пусть даже заклинательница и ее муж решат, что использование магнетита более перспективно. Все-таки разве не должны они испробовать все варианты, прежде чем Лудзюньи обратиться к советнику с просьбой, исполнение которой может обернуться разрушением всего города в случае неудачи? Одна из входных дверей резко хлопнула, а после громоподобный голос, яростно, так что у всех перехватило дыхание, проревел. «Где она?» Лодзюнье оступилась и бедром ударилась о полке. «Советник». Ее первой непроизвольной и нелепой мыслью было то, что ему каким-то образом стало известно о ее страхах и опасениях, и он счел их за очередную неудачу. «Нет-нет, это невозможно». Они едва приступили к работе и пока не допустили никакого промаха. Но он был в ярости. Почему он так злился? Она ведь так усердно работала, чтобы избежать малейшей ошибки. Она не могла, она бы не...» Цаэдзин спустился в исследовательскую комнату, как обычно, в сопровождении личной охраны. Его взгляд был прикован к Лодзюньи. Все, что она могла видеть, — это его глаза, в ярости напоминавшие два черно-алых озера, готовых поглотить ее без остатка. Он приближался к ней, и с каждым шагом его присутствие все сильнее подавляло и отгоняло прочь все мысли, пока его лицо не затмило собой все остальное. Он резко вытянул руку. Его длинные пальцы схватили ее за горло. Он прижал ее к полкам так, что она стукнулась о них головой. и его кольца вжались в ее челюсть. У нее перехватило дыхание, и она непроизвольно вцепилась в его руку. Что она сделала не так? Нужно было успокоить его, попросить образумиться или смилостивиться, простить ее. Что она сделала? Его хватка усилилась, и Лу Цзюньи тут же ощутила это на своем горле. Эта боль, сильная, неправильная, была вызвана не только недостатком воздуха, Слезы застилали глаза. Она пыталась умолять его, но не смогла. «Где она?» — зашипел он ей на ухо. «Кто?» — спросила она одними губами. «Твоя подруга, о которой ты лгала командующему Гао. Отвечай, где она?» «Командующему Гао? Какая еще подруга? Какая?» Воспоминания нахлынули на нее, возвращая все глубже и дальше в прошлое. Так давно это было, но вместе с тем совсем недавно. «Линчун? Он имел в виду линчун? Что? Почему? Почему сейчас?» Давление на ее горло внезапно ослабло. Она резко втянула воздух в легкие, в голове будто гром гремел. Ее горло тоже не справилось с потоком воздуха. Она закашлялась и не могла унять кашель, пока ее не вырвало. Внезапно раздался хлёсткий звук, и её голова откинулась назад от удара советника, который она даже не успела увидеть. Щека запылала от боли. Она поднесла дрожащую руку к лицу. Кольца Цайтсина порезали ей кожу. Никогда раньше он не позволял себе прикасаться к ней. Никогда до этого. «Я видел, что ты темнишь, но решила закрыть на это глаза. И вот как ты отплатила мне». Твою подругу видели вместе с черномордым зверем, этой изменницей, на дороге, после того, как они вместе с другими предателями забрали то, что было моим. То, что принадлежало мне. Думаешь, у Империи ресурсов не найдется, чтобы это выяснить? Думала, я не узнаю? Где она? — Я... я не знаю, — выдавила лут Лудзюньи, прерывисто кашляя. Горло её странно соднило и не работало как надо. Она и половины слов не разобрала из речи советника. «Что за черномордый зверь? Забрали то, что принадлежало ему? Ещё и линчун каким-то образом оказалась в этом замешана. Но как?» «Клянусь вам, клянусь, я не знаю». Ей самой известно-то было совсем немного. «Не стоит ничего утаивать, не стоит этого делать. Этим она ее вовсе не предаст, нет, лишь правду скажет, лишь крупицы подозрений». Цайдзин вновь поднял руку. На сей раз Лудзюньи сумела заметить его движение и успела уклониться. Она то ли соскользнула, то ли упала на пол, пытаясь обставить это движение, как падение ниц в мольбе. В руке Цайдзина появился кинжал. В один миг он притянул к себе дрожавшего линь и приставил лезвие к его горлу. «Рассказывай, что скрываешь, или вам обоим не жить. Сначала его голова полетит, а после и твоя». «Цайдзин. Он наверняка поймет, если она ему солжет. Он всегда знал, когда ему лгут. линчун была далеко отсюда, в безопасности, среди тех, кто мог защитить ее». «Прости меня, сестрица». «Я не знаю, не знаю, где она», — вздохнула она. «Я... я отправила ей вслед одну монахиню, чтобы та берегла ее от опасностей. Я только это скрыла, клянусь вам. Монахиня должна была сопроводить ее до Цанху. Я никому навредить не хотела, я не знала». Она так надеялась, что уда освободила Линчун, каким бы безрассудным ни был этот шаг, как бы сильно она не хотела, чтобы Линчун благополучно добралась до Цанху отбывать наказание, что и планировалось изначально. Как бы она ни волновалась, как бы ни размышляла о неразумности такого побега, она позволила себе вообразить, как они вместе странствуют по горам к северо-востоку от Бянляня — как встречаются с друзьями Луда, действия которых, как подозревала Лудзюньи, явно выходят за рамки закона. Как беспечно было с её стороны позволить себе представить такую картину, словно это весёлый сон, не влекущий за собой никаких последствий. Цайдзин отбросил Линь-Дженя к стражникам, после взмахнул рукой, рассекая воздух точно ножом. «Приведите её!» Кто-то подхватил Лудзюньи за руки и плечи, подняв её и потащив за собой. Она спотыкалась, ей всё ещё было больно дышать, а мир перед глазами мелькал с пугающей скоростью. Не нужно было ей рот раскрывать, но не сделая она этого, то была её вина, как бы там ни было, кто-то пострадал бы из-за неё. Цайдин привёл их в незнакомое здание, а после повёл по петляющим коридорам и лестницам. Неужели ей судьбой уготовано оказаться в темнице? Ее запрут в камере, будут унижать и мучить? Неужто сегодня, столь неожиданно, ее жизнь пошла под откос? Ее мысли пребывали в страшном беспорядке, разбегаясь в разные стороны. Она так часто выступала против ареста других людей, но ну и подумать не могла, что... Но вместо темницы коридор привел их в круглую каменную комнату. По боковым сторонам стояли стражники, а у стены, напротив входа, к поставленному вертикально поддону, приковали женщину. Лодыжки её надёжно прикрепили к дереву, а запястья — возле лица. Она была пожилой, полноватой, с копной седых волос. Голова склонилась на бок, словно у неё не было сил держать её прямо. Красные и бурые пятна покрывали её лицо и одежду — а там, где ее конечности передавливались наручниками, кожа была ободрана так, что по ней текли кровавые ручейки. Это была пыточная. Цайдин повернулся к страже. «Держите ее, и командующего Гао приведите». Несколько стражников скрутили руки Лудзюньи за спиной, другие кинулись выполнять второй приказ Цайдзина. Цайдзин подошел к закованной женщине и коснулся рукой ее волос. «Всего лишь обычная торговка вином», — прошепел он. «Картина становится яснее. Эти воры посмели перейти мне дорогу. Мне. Эта черномордая тварь, командир Ян из Доляня, трусливо сбежала после того, как ограбила меня. И с кем? С линчун, которую мы изгнали из этих стен. Они сговорились с коварными торговцами, а теперь я узнаю еще и о монахине, и о тебе». торговки вином, которую использовали, заставили работать на них, но даже не потрудились как следует защитить. «Разумеется, мы тебя вычислили и нашли. Это все вина твоих друзей. От империи никому не скрыться». «Я не...» — бормотала женщина. «Это не я, не участвовала». Цайтсин отошел в угол комнаты и взял что-то с под носа, который держал один из стражников. Как я уже сказал, картина становится яснее. В этом замешан какой-то разбойничий стан. Назови их имена, скажи, где они скрываются. Сделаешь это, и твоя смерть будет быстрой. С этими словами он взял железный шип и вонзил его прямо в плечо женщины. Она взвыла и резко дернулась в кандалах. Лудзюньи вздрогнула ей в такт, попыталась отвернуться, чтобы не смотреть на это, но стражники не позволили ей. Она должна была наблюдать. «Где мне их найти?» Цайтин вновь вернулся к привычной вежливой манере общения, что было куда хуже. Подобный кричащий контраст повергал в ужас. Он подошел к стражнику и взял еще один железный шип. «Времени у нас мало, моя милая Байшен». «Мои люди шепнули мне, что некоторые зовут тебя дневной крысой. Ну что же, мой маленький зверек, рассказывай, где мне найти твоих друзей». Он опять подошел к ней. Эта женщина, Байшен, подняла голову. Казалось, что она собирается что-то сказать. Вместо этого она плюнула ему в лицо. Кровь и слюна попали Цайдзину на шею и воротник. Судорожный вздох вырвался у Лудзюньи. Она ничего не могла с собой поделать. Цайтин брезгливо достал салфетку и вытерся. «Прекрасно!» — ухмыльнулся он и вонзил следующий шип в руку Байшен. В этот раз она не кричала, лишь выгнулась в оковах, сильно ударившись о дерево, ее глаза закатились. Лудзюньи начала трясти. По всему ее телу пробежала слабая дрожь. Ей стало сложно стоять на ногах, непроизвольно она повисла всем весом на стражниках. Два пальца Байшен безостановочно дергались, ее искалеченная рука неестественно изогнулась и теперь была прижата к дереву. Лу Цзюньи привели сюда, чтобы что. Цайдин намеревался заставить ее смотреть, как медленно убивают эту женщину, а после, после придет ее черед. Но ведь она больше ничего не знала, совсем ничего». Разумеется, он верил ей, даже несмотря на его более высокое положение, на то, что он наказывал ее, стоило ей допустить промах. Они все равно испытывали друг к другу взаимное уважение. Он знал ее, она не лгала ему. Голова Байшен свесилась на грудь. Судя по всему, она лишилась чувств. В этот момент ворвался стражник и опустился на одно колено. «Господин советник, разыскали мужа. Ведите его сюда». «Ах, вот и вы, командующий, прошу, присоединяйтесь!» Гао Цю показался у входа в камеру. Стоило ему увидеть открывшуюся перед ним картину, и лицо его скривилось в возмущении, словно ему предложили отведать угощение прямо из ночного горшка. Он поднял руки, будто защищая свое расшитое одеяние, чтобы оно не оказалось запятнано тем, свидетелем, чему он только что стал. Что все это значит? Зачем меня вывели сюда? Цайтин выудил еще один из своих железных шипов и принялся поигрывать им в руке, постукивая им в сторону Гао Цю. Не забывайтесь, командующий. Так случилось, что я обзавелся весьма ценными лично для вас сведениями, вот и решил проявить любезность и поделиться ими с вами. Но раз вам это не интересно то... «Нет-нет, я благодарю вас, советник, господин советник. Думается мне, что вы будете относиться к моим методам с большим одобрением, когда обо всем узнаете. В данный момент я собираю информацию об этой вашей наставнице по боевым искусствам, которая доставила столько хлопот». линчун лицо Гао исказилось от страшной темной ярости. «Вы нашли ее!» «Скажите мне, немедленно скажите мне!» «Ну, полно будет вам, командующий. Возьмите себя в руки. В противном случае я попрошу вас удалиться. Вы здесь, на правах моего гостя?» Свет лица Гао Цю сменился салова на багровый. Он едва сдерживал злость и с очевидным усилием заставил себя отступить от своего начальника и отойти в угол комнаты. Лу Цзюньи показалось, что он или не заметил ее, или не признал. Она опустила голову. Она не была уверена, что Цай Цин защитит ее на этот раз, ведь теперь он решил наказать ее за ложь. Не следовало ей так поступать. Он ведь все понял, с самого начала все понял. Разумеется, понял. Еще двое стражников поспешно вошли в комнату, волоча за руки какого-то крестьянина. Они швырнули его на пол в центре комнаты к ногам Цайтсина. Старик весь дрожал и едва не разрыдался от страха, но в этот момент связанная женщина пошевелилась, подняла голову, словно каким-то образом почувствовала его присутствие и пробудилась. Она издала низкий крик. Мужчина осмелился оторвать взгляд от своих колен и вздрогнул так, будто его стрела поразила. «Молю вас, пожалуйста, пощадите!» и затем он зашёлся в рыданьях. Цайдзин подошел к нему и пнул его. «Так ты муж нашей маленькой торговки вином?» «Да, господин, прошу вас, умоляю, чтобы мы ни сделали, пощадите! Ты Хуанг Вэньбин?» «Верно, господин советник, вы все знаете». «Пока нет, не все. Но ты ее муж, а значит, вина на тебе такая же, как и на твоей женушке-крысе». «Верно, господин, всё так, как вы сказали, господин советник. Молю вас, проявите милосердие». «Ты ведь понятия не имеешь, о чём я говорю, не так ли?» пробормотал Цайтин себе под нос. «Паршивый пёс. Я говорю, что твоя жена — расчётливая воришка, и у неё хватило наглости обокрасть меня». «Нет же, господин мой, я хочу сказать, наверняка всё это ошибка, господин, молю вас, лучше меня накажите, простите нас». «Жалкий червяк! Но вот что! Ты еще можешь помочь своей женушке?» «Да, молю, что угодно!» Цайдзин вновь подошел к Байшен, протянул к той руку с железным шипом и провел им по ее щеке и шее. «Ответь мне, с кем сговорилась твоя благоверная и где они сейчас?» «Я... я не знаю, клянусь вам. Дорогая моя, расскажи господину. Заклинаю тебя, просто расскажи!» «А ты куда храбрее своего муженька», — тихонько сказал Цай Цин на ухо Байшен, когда она не проронила ни звука. «Но вместе с тем и безрассуднее. Твой супруг при всей своей трусости куда смышленнее тебя». На последнем слове он со всей силой всадил шип ей в бок. Лудзюньи не могла сказать, издала ли Байшен хоть какой-нибудь звук, потому что вопль её мужа был столь громок, что эхом отдавался от каждого камня. Ещё не слишком поздно. Цайдзин повысил голос, чтобы перекричать завывание мужчины. «Лекарь всё ещё может спасти её, пока тело не начало гнить. Ты всё ещё можешь забрать свою жёнушку назад. Правда, без кисти и руки, но это не самое большое наказание, верно?» «А теперь отвечай мне, кто ее подельники?» «Я не знаю», — завопил Хуан Ваньбин. «Не знаю. Могу жизнями семей наших поклясться. Я вам все, что угодно рассказал бы, господин советник. Любую зацепку выдал бы, о чем бы вы ни спросили, если бы я знал, все как на духу выдал. По-твоему, я поверю, что ты ни сном, ни духом о том, что у тебя в собственном доме творится?» Сайдзин медленным, неторопливым шагом подошел к стражнику, державшему в руках поднос с железными шипами. Взял один из них и постучал им по камню стены. «Почти полмесяца назад твоя благоверная украла у меня все мне причитающееся. А тебя где черти носили, дорогой мой? Пьянствовал или другой бабе постель согревал? Или же ты просто пытаешься защитить свою женушку воровку и богатство, которое она нажила нечестным путем?» Он принялся расхаживать взад-вперед. Хуаньвэньбин внезапно вскинул голову, глаза его были широко раскрыты, а по бороде стекали слезы. «Мой господин, две недели тому назад, как сей час, помню, к жене моей наведались нежданные гости». Цайдзин так стремительно крутанулся на месте, что мужчина завалился назад. Цайдзин вмиг оказался рядом и пнул его в грудь, отчего тот растянулся на полу, а советник навис над ним с высоко поднятым шипом в руке. У Лудзюньи внутри все окаменело, а тело ее пробрал лютый холод. Судьба каждого в этой комнате была предрешена, и ее в том числе. У нее не было ни малейших сомнений на этот счет. Хуан Вэньбин знал что-то, что могло затянуть и других вместе с ними в могилу. Линчун, Луда и их соратники, кем бы они ни были. Этому человеку было что-то о них известно, и Цаидзин сотрет их с лица земли. «Лошади были», — прорыдал мужчина. «Лошадей я видел, а жена... Она сказала, что к ней друзья приехали, на улице ждут. Я еще подумал тогда, странно все это, гостей-то мы не ждали, а лошадей много было, видать, много людей приехало». Но жена сказала, что это просто ее старая подруга из деревни, где она раньше жила, из дун -Цунь. «Молчи!» — прошептала Байшен, хотя не выглядела способной сказать хоть слово. Она вновь попыталась заговорить. На губах ее запузырилась кровь и тонкой струйкой скатилась по подбородку. «Молчи, муж мой! Это ложь! Я солгала тебе!» «Ах!» — усмехнулся Цай Цзин. «Да чего же любезно было с вашей стороны предоставить мне подтверждение того, что именно эту информацию вы столь упорно отказывались мне сообщать? Старина Хуан, ты спас свою ненаглядную?» Он отвел назад железный шип и мощным ударом всадил его Байшен прямо в глаз.